Глава двадцать третья В ведьминой владения прокрался Самайн. Листва полностью осыпалось, укрыв мерзлую землю перед первым снегом. Задули ледяные ветра из дальних земель и били в окна, трубя одни, когда врата между мирами живых и мертвых отворяются, впускают в наш мир погребенных и забытых и манят живых в свой скорбный край. Прошлый Самайн Регине помнился смутно. Она провела его в сонном забытии, истощенное последствиями ритуала посвящения, и пропустила свой первый нечестивый бал. На сей раз Регине выпала возможность стать его непосредственной участницей. В замке вовсю шли праздничные приготовления. Вешались самодельные декорации, подшивались и гладились нарядные платья, в кухонной печи румянились пироги. Стол обещал быть скудным. Падеж скота нанес большой урон ведьминому хозяйству. Однако клан друидов пришел на помощь Кайлиху, поделившись накануне праздника молоком и мясом. Утром Регину разбудил стук в дверь. Несмотря на сохранявшуюся отстраненность ведьм, Фианна милостиво продолжала снабжать Регину одеждой, за что она мысленно посылала ей благодарность. Так и сегодня ведьма-кудесница принесла новый наряд, подготовленный прямиком к праздничной ночи. «В нем ты будешь неописуема», — сказала Фиана, улыбаясь, и вручила аккуратный сверток. Регина развернула платье и примерила его при Фиане, чтобы той было приятно. Покрутилась перед ней, расправляя юбки. В этот раз Фиана исполнила лифт цвета сочного барвинка с изящным декольте, а юбку темно-фиолетового оттенка сделала легкой и пышной. Короткие рукава чуть приоткрывали худые плечи Регины и не должны были стеснять движений в танце. Платье было превосходным, но праздничного настроения не подарило. Чтобы не показаться грубой, Регина притворилась счастливой, насколько хватило ее актерского таланта. «Спасибо, Фиана, платье невероятное!» Та приняла притворную улыбку за чистую монету и зарделась багрянцем смущения. Хоть кто-то сегодня повеселится на славу. Довольная ведьма покинула комнату, и Регина закрыла за ней дверь. Солнце быстро пробежало по небу и скрылось за горизонтом. На небе проступали первые звезды, выглянул из-за холма желтоватый серп убывающей луны. Последние приготовления в центральной зале замка были завершены, и девушки разбежались по комнатам, чтобы переодеться к пляскам и встретить гостей во всеоружии. Нынче развлечений у ведьм было мало. Обрат посвящения был отложен до следующего года, потому все силы были брошены на празднование нечестивого бала. Когда в Кайлях пожаловали друиды, Регина стояла на лестнице и искала взглядом знакомое лицо. Колдуны в этот раз подошли к делу с интригой. Каждый смастерил для себя особую резную маску из дерева и спрятался за ней. Кто-то скрывал лицо за маской рогатого козла, кто-то за маской ворона с длинным обтесанным клювом. Но Кайдена Регина узнала сразу. Он задумчиво ходил среди гостей и ведьм в маске филина, скользил мимо пышных юбок ведьм и искал Регину, как ей самой хотелось верить. Кайден поднял голову наверх и увидел Регину, поймав на себе ее пронзительный взгляд. Он протянул руку, подзывая, и послал ей мысль, теплым голосом ворвавшуюся в голову. «Потанцуем?» Стараясь притупить щемящую тревогу в сердце, Регина натянуто улыбнулась ему и спустилась в зал. Пары энергично кружились вокруг них. Даже Кэссиди промелькнула, улетая в объятиях незнакомого паренька. Кайден подал Регине руку, приглашая на танец, и сказал «Все так же плохо танцуешь?» Регина шлепнула его по предплечью и пообещала «Постараюсь не оттоптать тебе ноги». Вместе они влились в танцующую толпу, вошли в единый ритм движения. Когда в зал вошла Кередвена и прищелкнула пальцем, свет свечей как будто притух, и зала погрузился в жутковатый полумрак. Музыка наполнилась всплесками высоких нот, темп ускорился, и кружившиеся в танце задвигались быстрее, стараясь попадать в такт. Кайден вел Регину, придерживаясь за талию, слышался его грудной смех. Регина рассмеялась вслед за ним и раскраснелась от постоянного движения. Добрые глаза Кайдена, выглядывавшие из-за отверстий в маске, озорно поблескивали в темноте и разодоривали Регину. Она позволила себе хотя бы на один вечер расслабиться, отдаться волне празднества, чтобы тот унес ее, завихрил и подарил мимолетный, но желанный покой. Наполняясь редким счастьем, Регина потеряла бдительность. И как только она совсем разомлела, темный обрушил на нее свой удар. «Регина!» Словно тысяча голосов одновременно впилась в ее голову острыми шипами. Регина отпрянула от Кайдена, обхватила ноющую голову и сложилась пополам от боли. Голоса перекликались и перешептывались, постепенно выстраиваясь в ровный ряд, в единый клич, который уже был ей знаком. «Ты в порядке?» спросила озабоченно Кайден, хватая ее под локоть. Она неуверенно помотала головой, потирая стучавшие виски. Голос взывал к ней, громко, требовательно, жадно. «Прости, я, пожалуй, поднимусь наверх и прилягу отдохнуть», — выдавила побледневшая Регина, не скрывая своего расстройства. Когда она подалась в сторону лестницы, Кайден сорвал с себя маску и бросил вслед вопрос. «Я увижу тебя сегодня снова». Регина обернулась и встретилась с надеждой, сверкавшей в его глазах. Как бы хотела она ответить согласием, протанцевать беззаботно до самых рассветных лучей. Но голова разбухала от мечущихся внутри голосов, а щупальца скверны всколыхнулись внутри нее, отвечая на властный зов темного. «Что-то обязательно произойдет сегодня, в священную ночь Самайна, и вполне вероятно, к утру ее жизнь расколется на «до» и «после». Регина не стала ничего обещать, ей не хотелось прощаться, но говорить «до свидания» тоже. Она взбежала вверх по лестнице, пронеслась вихрем до комнаты и заперлась внутри. Через щель под дверью просачивались звуки отдаленной живой музыки, но гулкий стук собственного сердца заглушал мажорные аккорды и шепчущие голоса, державшие ее в плену. Регину душило плохое предчувствие, будто вот-вот случится непоправимое. «Но что сделать?» Как помешать тому, о чем даже не знаешь наверняка? Регина. Она задавила в себе крик полной отчаяния, зажгла все свечи, какие только нашлись в комнате, и села перед большим зеркалом соседки. Время, проведенное за поисками антизаклятия, прошло с толком. Попутно удалось найти множество полезных ритуалов, заклинаний и обрядов, которые она фиксировала на бумаге и отпечатывала в памяти. В одной из старых книг ей открылся ритуал, где зеркало способно стать проводником в самые темные уголки естества и дать ответы, в которых она так нуждалась. Регина всмотрелась в гладь серебра. После того, как Каридвена открыла спрятанное клеймо, Регина боялась собственного отражения и старалась не подходить к зеркалам, лишь бы не видеть кровавых подтеков и глубоких царапин на своем лбу. Красная перевернутая Альгис четко вырисовывалось на ее белой коже. Она все еще была пленницей темного. Он мог повелевать ей, проникать в ее сны, путать сознание и сеять сомнения в душе, с чем прекрасно исправлялся. Но до сих пор ей была неведома природа связи между ними. Когда это началось? Почему из тысяч ведьм он выбрал ее? Регина провела кончиком пальца по стеклу, словно пером по бумаге, вычерчивая рунические символы по овальной окружности. Колдовские знаки проступили под ее рукой, подсветились синим, приводя заклятие в действие. Затем Регина произнесла осевшие в памяти строки. «Черной глади серебра вижу времени течения, вижу искру глаз своих, вижу страха отражения. Помоги мне дверь найти, помоги найти решение, покажи мне света блеск и яви мне тьмы движения». Внезапно шумом распахнулось окно, и в комнату ворвался холодный ветер. Зеркало отозвалось на просьбы Регины. По гладкой поверхности пошла зыбь. Сначала отражение помутнело, а затем и вовсе исчезло. Гладь зеркала стала черна, как ночь за окном, и пугающе пуста. Регина с надеждой прикоснулась ладонью к ровной поверхности и прошептала. «Покажи мне Ардена!» Сперва ничего не произошло. Даже голоса в ее голове совсем стихли, словно выжидая. Регина сосредоточенно всматривалась в черноту зеркала, пытаясь уловить малейшее колебание внутри него. Но затем по центру побежали чернильные волны и круги, понемногу раскрывая перед ней картинку. Вокруг стоял лес. Стволы прятались друг за другом, голые ветви переплелись. А посреди деревьев стояла Кесади. Рыжие волосы ее раскинулись по спине крупными кудрями, голову венчала корона из плетения ветвей чертополоха, ягод бузины и гроздей рябины. Она медленно опустилась на колени перед чьей-то фигурой, выступившей из ночной тьмы. Плавно, как в замедленной съемке, из-за силуэта Кесади показался пугающий лик, чьи бездонные глаза обожгли Регину своей ненавистью. Перед подругой возвышался темный. «Нет, Кессиди. подруга, отделенная от нее зеркалом, резко обернулась и тут гладь треснула. «Нет, Кэссиди!» – еще одна пешка в чужой игре. То, что сначала породило в Регине удивление, быстро сменилось пониманием. Так просто соблазнить ее мятежный дух, подтолкнуть к краю пропасти отчаявшуюся душу, чтобы заполучить прямиком свои когтистые лапы, чтобы высосать ее жизненную и колдовскую силу и утолить голод. «Нет, не бывать этому. Он ее не получит. Вполне возможно, что Кэс лишь приманка — способ заставить Регину явиться к нему, что она, безусловно, и сделает. Но что ждет ее потом?» Не тратя лишних минут на раздумье, Регина сорвалась с места и стремглав помчалась прочь из комнаты. Она сбежала по лестнице, нырнула в толпу ведьмы гостей-друидов, которые как раз выбивали по полу бодрую чечетку. Регина лихорадочно переводила глаза с одной ведьмы на другую, выискивая веснушчатое лицо, обрамленное рыжими локонами. Краем глаза она заметила Кайдана, танцевавшего в паре с Анхеликой, но в тот момент горевать об упущенных шансах не было времени. С ужасом она осознала, что подруги в зале нет, хотя всего 10 минут назад она точно видела ее среди гостей. В скоплении людей мелькнуло безмятежное лицо Кередвены, и Регина потерялась в раздумьях, не попросить ли помощи старейшины. Но памятуя, как сильно подруга ненавидела главу Кована, Регина передумала и выбежала из замка на улицу, встала перед лесной грядой и попыталась выткать из воздуха портал, однако ничего не вышло то глава Кована постаралась, чтобы лишить девушек соблазна перемещаться в лес. Не имея иного выбора, Регина влетела в темную осеннюю чащу, где ничего было не разглядеть даже при ярком свете луны. Регина бежала, отгораживаясь на бегу от ударов веток. На деревьях она заметила развешанные тут и там ведьмины ловушки. Треугольные конструкции из веток и ягод, призванные отпугнуть злых сущностей, таящихся в тени. Старейшины постарались очистить лес от недоброго присутствия. И пока Регина встречала по пути ловушки, могла быть спокойна. Но тревога впилась в нее с новой силой, когда под ногой что-то хрустнуло. Одна из ловушек. А за ней еще и еще. Кто-то сбил связанные из веток треугольники и растоптал их на заиндивевшей земле. Регина испуганно осмотрелась и поняла, что лес словно ей не знаком. Ландшафт изменился. Потеряв безопасный путь, охраняемый ведьмиными оберегами, Регина уже несколько минут бродила кругами. А время было на исходе. Что за игры затеялась не чаще? Послышался смех. обвал заплакивающей, зловещий. Регина взмолилась про себя, чтобы великий дух указал ей верный путь, и побежала наугад, пожалев, что не взяла с собой рунических камней. Будто нарочно древесные корни выныривали из земли прямо перед ней и хватали за ноги, тормозя, не пуская. Ледяная испарина покрыла спину, когда нахлынули воспоминания из бесконечно повторявшихся кошмаров. Регина остервенела, освобождала ноги от заиндивелой травы и продиралась сквозь острые ветки, что рвали юбку нового платья. Вдали Регина заметила, как между деревьев мелькнули знакомые рыжие волосы. «Кэс, это ты?» — крикнула она в темноту. Фигура, напоминавшая ее подругу, замерла на месте. Повернула голову, но не отвечала. Регина позвала еще раз. «Кэссиди, постой! Не ходи туда! Это западня!» Регина сделала шаг навстречу, чтобы схватить соседку за руку и увести из заколдованного леса. Как вдруг нечто, что она приняла за Кэссиди, налетело на нее и повалило на землю. Регина ударилась об узлов корни и мелкие камешки. Но, несмотря на пронзившую ее боль, машинально выставила вперед руки, не подпуская к себе врага. Она изо всех сил удерживала за костлявые плечи существо, которое ошибочно приняла за Кэс. Рыжие локоны обернулись жидкими серыми космами, а вместо девичьего лица показалась страшная личина монстра. Омертвелая морда тянулась к шее Регины, клацая зубастыми челюстями с двумя рядами острых зубов. То был слуак отвратительного вида мертвец, что рыскал в поисках жертвы в ночь Самайна. Она уже встречалась с ним раньше, навещая Кайдана в его лесной темнице. Провалы истлевших глазниц были полны копошившихся червей, и с пасти доносился нестерпимый смрад разложения. Регину охватила паника. Адреналин бешено забегал по венам, Мысли лихорадочно носились в голове и путались, какое заклятие лучше применить. Зубы Слуага почти впились в ее шею, когда Регине удалось наконец отбросить мертвеца мощным магическим залпом. Кослявое тело его отлетело в сторону и пропало в черных кустах. Но не успела Регина как следует отдышаться, как заслышала неподалеку рев. Слуаги любили охотиться небольшими группами. Не став дожидаться, пока чудища ее настигнут, Регина опрометью бросилась в лесные дебри. Кровь стучала в ушах, черные волосы цеплялись за ветви, сердце испуганной птицы билось в груди. Регина слышала, как настигают ее ночные бесы, а огонек надежды на спасение быстро затухал. Силы истощались, но страх упрямо подгонял ее. С одним слуагом она легко могла разделаться, но целая стая нежити растерзает ее в клочья, не напрягаясь. А если умрет Регина, Кэссади некому будет помочь. Будто на зло под ногой бегущей ведьмы вырос толстый крючковатый корень. Регина незамедлительно споткнулась об него и беспомощно растянулась на земле. Рев и голодное клокотание слуагов раздавались уже совсем близко. Но вот и все, попалась. Регина оторвала голову от земли и вдруг увидела перед собой, как один за другим возникали в ночной туманной взвесе голубые огоньки. Милость Сидов, проложивших для Регины волшебную тропу. Девушка знала, что Сиды любят заигрывать с людьми и водить за нас ведьм, но выбора не было. Пришлось довериться поданному знаку, который мог спасти ей жизнь. Она поднялась с палой листвы, набрала в легкие побольше воздуха и побежала по освещенной тропе, надеясь, что пока держится света, сумеет спастись. Крики голодных слуагов таяли позади. В считанные минуты Регина выбралась на поляну и чуть не рухнула на землю, не чувствуя ног. Однако то, что она увидела перед собой, заставило мигом забыть об усталости. Перед священным дубом стояла Кэсиди. Кэс позвала ее запыхавшаяся Регина, как вдруг обомлела. Подруга развернулась к ней, и в ее руках Регина увидела сверкавший в лунном свете кинжал. «Здравствуй, Регина», — ответила она голосом, полным ледяного спокойствия, а затем коварно улыбнулась ей. «Ты как раз вовремя». Ее Кэс, которую она знала и любила, которая верила даже в самые черные дни сомнений, сбросила кожу подобно змее и показала истинное обличие. Регина прибежала выхватить ее из когтей смерти, спасти от погибели, но Кэссиди была не жертвой. Кэссиди была охотником. Невозмутимая она стояла перед Региной и излучала непоколебимую уверенность. На голове ее был венок из плетений боярышника и грозди рябины, чтобы отпугнуть сидов. Рожеволосая подруга оттянула широкий рукав платье и поднесла к раскрытой ладони кинжал. Кесади, прошу, остановись!» — закричала Регина, чуть подавшись вперед, но Кес метнув в нее острый прожигающий взгляд, пригвоздила Регину к земле. Регина почувствовала, что не может сделать ни шага. Однако руки ее все еще были свободны. Она выпустила мощный залп в сторону подруги. Порыв воздуха вышиб кинжал из пальцев Кесади. Острое лезвие сверкнуло и скрылось в палой листве. Кесади сердито нахмурилась и впилась глазами в Регину. Затем взмахнула руками и колдовством связала ей запястье. Регина почувствовала, как их стянуло невидимой веревкой. Она затряслась и заплакала, не понимая, как то, что она видит, может быть правдой. «Прошу, Кэс, не надо!» — она попыталась пошевелить хоть пальцем. Четно, Что бы ты сейчас не собиралась сотворить, прошу, одумайся!» Кэссиди проигнорировала ее стенание и запела на древнем наречии, напоминавшем кельтский. Она явно готовилась к ритуалу не один день. Слова уверенно слетали с розовых губ, все сильнее и сильнее вбивая кол в Регинино сердце. Пока она пела, вокруг поляны и священного дуба вспыхнуло кольцо огня, отрезав их от остального мира. Чем громче становился колдовской напев Кэссиди, тем ярче разгоралось пламя, поднималось все выше, облизывая корни дерева и выжигая мертвелую листву. Регина спешила, чтобы не дать подруге попасть в ловушку, но сама же и угодила в капкан. «Цель теперь близка, как никогда», — заговорила Кэссиди, закончив песнопение. Она подобрала кинжал с земли и подошла к Регине ближе. В зеленых глазах искрилось отражение танцующих языков пламени. «Господин будет доволен мной!» Регина едва не захлебнулась слезами. В горле встал тугой ком. «Господин, ты служишь ему?» «Нет, этого не может быть! Это неправда!» Кесади заливисто засмеялась. «Не могу не умилиться твоей наивности», сказала она, проведя кончиком пальца по острию ножа. На коже выступила капелька крови. Кэссиди поднесла палец к губам и слезнула ее. «Странно, что ты не догадалась раньше. Честное слово, я старалась не раскрывать всех карт, позаботилась, чтобы правда не открылась тебе раньше времени. Но сегодня, в эту священную ночь, когда наши силы находятся на самом пике, пора осуществить то, ради чего мы... Ради чего я так долго старалась». Регина не верила своим ушам. Теперь-то она понимала, почему Кэс так отговаривала ее от прогулок по лесу, почему часто пропадала из ее поля зрения. Губы предательски задрожали. «Все это время. Темное таинство, странные кошмары. Анхелика. Всему виной была ты?» Кэссиди провела острием по внутренней стороне ладони, разрезала кожу и завороженно наблюдала, как струйка крови обогрела ее руку. На лице застыла хищная улыбка. «А то антизаклятие! Неужели все это было не более чем притворством?» «Подыграть тебе легко», — вздохнула Кэссиди. «Ведь с самого начала я знала, что Гвендолин ничего тебе не скажет». «Даже верни-то ей память. Клятва безмолвия надежно запирает уста. В этом ты убедилась воочию, не так ли?» «Великая мать Кэссиди, зачем?» — вопила Регина, все еще пытаясь пошевелить хотя бы мизинцем ноги. Будто на зло ни одного отменяющего заклятия не приходило в голову, чтобы снять магические веревки с запястий. «Неужели темный соблазнил тебя? Что он тебе пообещал?» Кэссиди развернулась и двинулась к дубу. Она склонилась над ним и окропила своей кровью обугленные корни древа. Древесная кора зашипела. «Столько лет! С самого детства я терпела проклятые правила, слушала этих старух, жила во лжи и во имя чего. Теперь я могу обрести такую мощь, с которой кован больше не будет нужен. Господин одарит меня, он отблагодарит меня. И вместе мы войдем в этот мир, чтобы править в нем, без всяких правил и границ. Подруга говорила страшные вещи, которые Регине не хотелось слушать. «Единственным человеком, кому не было на тебя плевать, была я!» – выкрикнула Регина. «Я поняла твою боль, увидела гнильки Редвена и паутину, что она так кропотливо выплетала много лет. И ты готова принести меня в жертву темному?» Она всматривалась в лицо ведьмы, с которой делила комнату целый год с кем разделила свои горести, и не узнавала его. В глазах Кэссиди плескались искры безумия, губы подрагивали в едкой ухмылке. Она была готова на все, готова была убить ее на радость своего господина. Кэссиди стояла напротив обездвиженной, беззащитной Регины, лицо ее окаменело и вытянулось. «Я думала...» «Думала, ты в опасности, и темный хочет заполучить тебя», продолжала Регина свою тираду. «Но ты служила ему. Все это время ты ему служила». Я считала, ты будешь разумнее своей матери и не повторишь ее ошибок, но смерть Тингерн ничему тебя не научила. «Я не моя мать!» — закричала Кесади, взмахивая кинжалом у самого лица Регины. С близкого расстояния она разглядела оставшиеся следы ее крови на острие. «В отличие от нее я свое возьму, завершу то, что ей не удалось, и отомщу за нас обеих». Слезы, не переставая, катились по лицу Регины. Сердце разрывалось от невыносимой боли предательства. Все, что говорила ей подруга, все во что убедила поверить, оказалась ложью. Последний луч света покинул ее. Померк. Тьма пробудилась. Кесади должно быть, ощутила ее колебания и возликовала. «Теперь ты готова», благоговейным тоном изрекла Кес, положив руки на оголенные плечи Регины. «Теперь ты целиком наполнилась тьмой. Я чувствую ее силу». Регина взглянула на Кесади сквозь пелену горячих слез. Ей не хотелось жить с этой тяжелой ношей в груди, израненной осколками разбитого сердца. «Просто закончи этот кошмар!» – процедила Регина сквозь зубы. «Убей меня!» Кесади удивленно склонила голову на бок. «Убить?» – спросила она. «Нет, Регина, я не собираюсь убивать тебя!» «Тогда зачем это все?» – закричала Регина. «Зачем я здесь?» «Чтобы господин вернулся к жизни!» Почти пропела Кесади, вздымая руки к небу. «Ты ему уготована!» «Ты его сосуд!» После слов Кесади внутри Регины все больно сжалось. «Что она говорит такое?» «Какой еще к черту сосуд?» Выругалась Регина, как вдруг ощутила, что путы немного ослабли. Должно быть, Кесади заговорилась и потеряла магический контроль. Та заговорщицки улыбнулась и подошла к Регине сзади. Она схватила левое запястье и резанула острием кинжала по коже. Регина вскричала от внезапной боли. Кесади обошла ее кругом и заговорила. С первой же секунды рождения ты была уготована темному. Ты принадлежала ему с самого начала, как сосуд, необходимый для нового земного воплощения. Наши матери заключили с ним выгодную сделку. Гвендолин должна была выносить и родить для него дитя, а кровь Ингерн — отворить врата пустоты и впустить его в живой мир». Они поклялись ему в верности и готовились исполнить уговор, как вдруг все пошло не по плану. Регина не могла дышать. Легкий издавил чей-то кулак, и он не разжимался, пока Кэссиди молотом обрушивала на нее свои ужасные речи. «Это неправда!» — кричала Регина. «Ты мне лжешь!» — Кэссиди цокнула языком и погрозила пальцем. «Нет-нет, каждое слово — чистая правда. Ты ведь хотела правду? Хотела вкусить ее горечи!» «Не такой правдой жаждала Регина, не такой ценой. Твоя мать не только преступница, но еще и страшная трусиха», — фыркнула Кеседи, продолжая. «Она нарушила клятву и сбежала, бросив мою мать одну разбираться с неприятными последствиями. Каким-то чудом Кэрридвена прознала про их деяния, пусть и не знала всех нюансов, и решила покарать Ингерн, отлучив ее от Ковена». Чем закончилась эта история, нам уже известно. Мне не свезло узнать, при каких обстоятельствах погибла Ингерн. но одно я знаю железно. Кэррид обрекла ее на смерть, когда не дала ни шанса оправдаться. «Я не верю тебе», — рычала девушка, чувствуя, как еще чуть-чуть и невидимые веревки совсем распустятся. «Нужно потянуть время. Моя мать ни за что не поступила бы так со мной». Кэссиди насмешливо посмотрела на девушку и покачала головой. «Ошибаешься?» Она подошла к священному древу и обхватила кинжал обеими руками. «Именно так она с тобой и поступила. И даже Струсив в последний момент не сумела тебя уберечь. Все равно судьба привела тебя в Ковен обитель порока и соблазнов, потому что твоя судьба была решена с самого начала, как и моя. Во мне кровь Ингерн, потому я продолжу ритуал, начатый нашими матерями много лет назад, и впущу господина в наш мир». Кесади замахнулась кинжалом и под крик Регины сообщила, всей силы воткнула его в толстый ствол дуба. В тот же миг от острия по дубовой коре пошли трещины, а по лесу пронеслась жуткая дрожь, как если бы отворились вдруг тяжелые врата. Ствол будто раскололся надвое, в нем разверзлась дыра, высвобождая темную субстанцию. Земля у древа начала громко трескаться и расходиться по швам, открывая запертые некогда двери между мирья. По корням полились реки густой крови, каменный алтарь, стоявший у дуба, разломился и осыпался на землю. «Приди к нам, великий владыка тьмы, приди и принеси нам свое знание», — торжественно заговорила Кэсади, после чего вновь принялась читать древнее заклинание призыва. Это стало последней каплей. Регина сбросила колдовские веревки, почувствовала, что может сделать шаг. Она закричала, что было мочи, и набросилась на Кэссиди со спины. Вместе они покатились по бесцветной сухой траве, вцепляясь друг к другу в волосы, руки, предплечья. Регина пыталась схватить Кесади за шею, но та не подпускала ее, крепко удерживала на расстоянии. Регина и сама толком не ведала, что точно сделает с предательницей, но обязана была задержать ее, чтобы избежать катастрофы. «Это меня не остановит», — сквозь плотно сжатые зубы проговорила Кесади. «Я слишком долго ждала, чтобы бросить все на полпути». Регина изо всех сил отодвигала крепкие руки Кэссиди от собственной шеи. «Я не дамся ему живой никогда! Ему не заполучить меня!» Тут Регина изловчилась и перекатилась в сторону. В одну и ту же секунду они уронили свой взгляд на кинжал, торчавший из ствола. И обе вскочили, рванули к заветному оружию. Две руки вскинулись к черной блестящей рукоятке и пытались приманить ее к себе магией. Кинжал с легкостью вышел из коры дерева, и словно в нерешительности завис между ними в воздухе, вибрируя от воздействия двух потоков силы. Регина знала, что Кэссиди превосходит ее в мастерстве, но отчаянно тянула оружие на себя. Однако в какой-то момент Кэсс все-таки вырвала кинжал в свою сторону. Она обхватила рукоятку тонкими длинными пальцами и посмотрела на Регину из-под лоби. Глаза ее были пугающе черны. «Великая мать, Кэсс, останови это безумие, пока не слишком поздно», пролепетала изможденная Регина, взывая к остаткам разума подруги. «Я верю, все еще можно исправить. Поддавайся тьме, не позволяй ей затопить тебя целиком. На миг Регине почудилось, что губы Кесади дрогнули. Лицо ее выдавало растерянность. Регина решила продолжить и осторожно сделала шаг ей навстречу. Если верить ее словам, то Кесади не зачем убивать Регину. Она нужна темному живой потому бояться ей ничего. «Помнишь, что я говорила тебе тогда, в комнате, где мы лежали в одной кровати?» — напомнила Регина и услышала, как дрогнул ее голос. «Я обещала, что никогда не причиню тебе зла. И сейчас, даже будучи наполненной этой черной дрянью, я продолжаю верить в свет. Я продолжаю верить, что ты сможешь одуматься. А помнишь, что ты пообещала мне в ответ?» Темные глаза Кэссиди заметно просветлели, блеснув сочной летней зеленью. Ресницы ее затрепетали, крохотная слеза покатилась по щеке. «Что никогда тебя не предам!» Рука, что держала кинжал, устало свесилась вниз. Регина едва не задыхалась от уборевающих ее чувств. Сердце билось так громко, что, казалось, его можно было услышать на другом конце леса. Она смотрела на подругу с тлеющей надеждой, которая взаправду всегда умирает последней. Кэссиди сделала два шага и встала вплотную к Регине. Вблизи Регина видела, сколько страдания, вины и сомнений плескалось в глазах Кэс, ощущала волны страха, исходившие от ее разгоряченного тела. Она будто бы заглянула внутрь Регины и прошептала «Убей меня». Она выставила вперед кинжал стреем к себе и протянула рукоятку Регине. Регина так и обмерла на месте, вытаращив заплаканные глаза. «Что?» «Убей!» – уже с нажимом повторила Кэс, взяла сначала одну ладонь Регины, затем вторую и обхватила ими рукоятку орудия. Острие практически впивалось в складки ее голубого платья. «Что ты несешь такое?» – пролепетала Регина растерянно, пытаясь вырвать руки, но Кэс ухватилась намертво. «Я ни за что! Я не могу! Никогда! Убей!» Почти процедила Кэссиди, сильнее сжимая ладони Регины. «Освободи меня от его власти! Сама я с этим не справлюсь, Регина, уже поздно. Он слишком долго наполнял меня тьмой и не даст мне сделать этого своей рукой. Освободи меня, и все это тут же закончится!» Регина смотрела на подругу и не могла поверить ее словам. Она хотела исчезнуть, испариться или ударить себя и проснуться, понять, что это всего лишь сон, очень дурной и реалистичный кошмар. Кэсади молила избавить ее от власти темного, но сам темный молчал, затаился, прежде чем сокрушить их всех. «Наверняка есть другой способ», — плакала Регина, роняя слезы на их сцепленные руки и лихорадочно мотала головой из стороны в сторону. «Я не смогу». «Сможешь», — уверенно отчеканила Кэссиди, и кинжал резким движением пронзил ее плоть. Регина даже не успела ничего осознать, не смогла ни испугаться, ни вскрикнуть. Она не поняла, сама ли вонзила кинжал ей в живот, или же подруга направляла ее действия. Но орудие уже торчало из тела Кэссиди, а вокруг раны по голубым складкам платья расходились кровавые пятна. Глаза Кес закатились, и она рухнула на землю. «Нет!» Взревела Регина, упала на колени рядом с ней и приподняла голову Кэс. Она еще была в сознании, когда Регина положила ее голову к себе на колени. Остатки жизни в зеленых глазах неотвратимо угасали. Подруга прерывисто дышала, смотрела на нее виновата, будто только теперь осознала, что натворила. «Прости меня», выдавила она, и из ее рта полилась кровь. Регина, не отдавая отчета своим действиям, попыталась залечить рану в теле умирающей подруги, но ее сил не хватало для столь мощной магии. Рассеченная плоть не желала срастаться, а кровь не останавливалась по ее требованию. Регина беспомощно нависла над Кэссиди, жалея, что не привела с собой Кередвену. Успеет ли она теперь позвать на помощь? Сумеет ли спасти ее ведьмы Кована? «Тише, тише!» — шептала Регина, глотая соленые слезы, и, вопреки голосу, рассудка гладила ее по щеке. «Я сейчас позову на помощь». «Помощь! Ты только не умирай! Слышишь?» Кэс слабо улыбнулась и не ответила. Она лишь поднесла к Регине ладонь, сжатую в кулак, разжала его и отдала девушке предмет — небольшой круглый камешек с агамическим орнаментом на гладкой поверхности. Отдавая ей камень, Кэс еле слышно произнесла. «Все не то, чем кажется», — озвучив последние загадочные слова, Кесади прикрыла веки. Грудь ее перестала вздыматься, а сердце выбило последний удар и навеки замолкло. Регина затормошила тело подруги, все еще не понимая, что она безвозвратно ушла, а когда горькое сознание разрубило ее пополам, подумала, что тотчас же умрет рядом с ней. «Что я наделала?» мысленно причитала Регина, покачиваясь в трансе над телом убитой. «Я убийца! Я ее убила! Убила!» Регина молча сидела в центре огненного кольца, которое после смерти Кэссиди разгорелось только сильнее. Кольцо понемногу сжималось, но Регина ничего не замечала. Все, чего ей хотелось, так это отмотать время назад и поступить иначе. Но даже ведьмы не в силах менять ход времени. Надо же! Совсем не ведая, что творит, Кэсади выполнила свою задачу. Раздался знакомый тошнотворный голос. Он обрушился на Регину сотней вороньих криков, и пронзил ее насквозь. «Оставь меня в покое!» — кричала измученная Регина, в одной ладони сжимая гладкий камешек, а второй — разглаживая пламенные кудри Кэсиди. Кэсиди, разумеется, ничего не знала. Но именно ее смерть мне была сегодня так необходима, чтобы освободиться!» — продолжал голос. Несмотря на пылающий вокруг пожар, Регину прошиб ледяной пот. «О чем ты, черт возьми, говоришь?» Тут темный показал ей себя. И на сей раз не во сне, не в ночном кошмаре, а наяву, как если бы был из плоти и крови. Он шагнул к ней из огня, любовно разглядывая примиленькую кровавую расправу, что учинила Регина своими же руками. «Нет, нет!» Она замотала головой, не хотела верить тому, что видит перед собой. «Теперь мой дух может спокойно гулять по вашей земле» продолжил Темный, но не мысленно, а вслух, и голос его был реальнее всего остального, что происходило вокруг. «Дело осталось за малым, но мне понадобится твоя помощь». Темный впился хищным взглядом в Регину, почти прожигая. Она аккуратно уложила голову подруге на мягкую прелую листву и поднялась с земли. «Не бывать этому!» – прошипела она, пятясь назад. «Я не дамся тебе живой, я лучше убью себя!» Регина приманила к себе кровавый кинжал, что торчал из живота Кеседи, но так и не схватила его, потому что его отбросила рука темного. Даже в форме духа он обладал большой силой. Что же будет, если он обретет тело? «Ты была рождена для меня», — взревел он, и огонь поднялся чуть ли не до самых небес, пожирая ближайшие деревья. «Ты принадлежала мне, находясь еще в утробе матери». И принадлежишь мне сейчас. Ритуал еще не закончен. Но осталось совсем чуть-чуть, Регина. Совсем немного. И я завладею тобой. Я сольюсь с тобой. И мы станем единым целым. Мы станем тьмой воплоти. Пока он изливал яд каждым сказанным словом, Регина собрала остатки сил и наколдовала позади себя портал. «Я не такая, как моя мать», — выплюнула она ему в лицо, медленно отходя назад. «Не такая, как Кэссиди. Я не стану тебе помогать». «Лучше сотру себя, уничтожу, лишь бы не достаться тебе, лишь бы не дать сквер не поглотить меня. Ты меня не получишь», — сказав последние слова, Регина шагнула в портал. Исчезая, она видела, как темный провожал ее голодным взглядом зверя, размыкая губы в хищном оскале. «Это еще не конец, Регина. Это только его начало». Ее выбросило у ворот замка. Регина лежала на спине и смотрела в звездное небо. Далекие газовые гиганты были прекрасны, холодны и безмолвны. В глубине леса полыхал пожар, но никто его не видел. Все были на балу, танцевали и веселились, не рискуя нарушить извечную традицию празднества. Они не ведали той драмы, что развернулась в чертогах леса, не знали, кто вернулся в их мир в священную ночь Самайна. Регина заставила себя встать. Запястья соднило от следов колдовских веревок, щеки горели огнем. Нужно было найти в себе силы рассказать остальным о случившемся, предупредить об опасности, но в голове царел полный хаос. Как рассказать о том, что она натворила? Как признаться, что своими руками отняла жизнь ведьмы, жизнь подруги, соблазненной коварным злом? Кое-как она доплелась до замка и, судорожно хватая ртом ночной воздух, распахнула тяжелые двери. Ее встретили несколько десятков удивленных лиц. Танцующие остановились, музыка смолкла. Ведьмы и колдуны ошеломленно разглядывали следы крови на сиреневой юбке Регины. Она ковыляла вперед на дрожавших ногах, гости расступались перед ней, ведьмы перешептывались, мучаясь в догадках. Регина из толпы выступил Кайден, снимая маску. Но она не видела его. Не видела никого в этом зале. Перед глазами стояло только лицо умирающей Кэссиди и алые сгустки крови на ее губах. В голове звучали ее слова о предательстве матери и уготованной Регине судьбе. Думать об этом было невыносимо и больно. Это не по-настоящему, нет, это лишь дурной сон, который следует немедленно стереть из памяти. Стереть свою личность, уничтожить себя, чтобы не достаться впредь никому. Неспособная больше испытывать эту боль, Регина пошла на поводу у собственной слабости. Она вложила остатки сил в знакомые, горько-сладкие слова и прошептала «Забудь навеки». Постепенно все увиденное исчезало из головы, кусочек за кусочком, и пряталось в глубинах сознания. Так глубоко, чтобы невозможно было отыскать никому, даже ей самой. Свечи, люстры и испуганные лица друидов и ведьм закружились в бешеном дьявольском танце. Мгновение, и Регина упала без чувств, окунувшись в желанное сладостное беспамятство. Конец первой части.